Глава 27 Уже после обеда вместе со Стайкой невест неспешно бреду на занятия. Последняя лекция, и все на сегодня. Надо будет собираться на свидание. Друг невесты впереди заволновались, закричали, какая-то суматоха впереди. И вот уже все девушки в рассыпную, а по коридору несется маленький белый комок шерсти с черным носом. За шустрым комочком несется целый отряд стражи с криками «Лови его окружаем, не дайте ему уйти». «Белое пушистое чудо как раз бежит в мою сторону». Не зная, чего невеста так испугались. Присела, широко распахнула руки и улыбаюсь несущемуся вперед малышу. Тот, завидев меня, в удивлении забавно затормозил и внимательно меня оглядел. «Ну иди, не бойся, милашка, я тебя не обижу». Комочек пришел в движение, добежал, запрыгнул мне на руки и лизнул в щеку. Смотрю, а с виду прям натуральный песец. Невозможная лапочка. Глазки блестят, так радостно меня смотрят. Нас настигла стража, и теперь мужчины почему-то с ужасом на меня глядят. «Зачем вы взяли его, госпожа невеста? Что теперь будет? Это же политический скандал!» Я стою и вообще не понимаю, что происходит и в чем я виновата. Сами же кричали, что его надо ловить. Столько взрослых, магически одаренных дядечек, мускулистых, и не смогли поймать одного маленького щенка. «Так в чем проблема? Заберите». вытягивая вперед руки с песцом. От меня шарахаются все воины. «Нет-нет, нельзя контактировать». Вдруг инициация всё-таки не произошло? Хм. Инфополе. Кто у меня на руках? Ну, песец ведь? Хм, не песец. Дремлин. Что-то знакомое. Кто такие дремлины? Хм, пушной северный зверёк. Магический? Редкий? Очень редкий. Дорогой? Не, баснословно дорогой. Охраняемый. Водится только в северных землях. Весьма ценен для магов, но... «А что там про политический скандал?» «Расходимся, расходимся, уважаемые невесты!» «Требует суровая охрана. Девушки быстро покидают коридор. Меня просят остаться. Сейчас вам нужно будет пройти вместе со зверем в кабинет императора и...» «Воин не договорил. В коридоре появились принцы». «Ха-ха! Шиев, ты это видишь?» Громко и очень радостно восклицает Дэш, указывая на меня. «Демоны стремительно приближаются». «Да, повезло тебе». «Принцы остановились возле меня, но смотрят на песца, точнее, на дремлина». «Точно, инициация пройдена, связь установлена». «Объясните, пожалуйста, прошу я». «Да этот мерзкий тип, северный король, сегодня с ритуальными подарками за участие в отборе к нам пристал. И ведь не откажешься от них, иначе политический скандал. его очень крутой артефакт подарил, северное сияние называется. А мне вот дремлина хотел, благо прямо на церемонии тот сбежал». Зверь своенравный, охрана поймать не может. В руки брать нельзя до того, как выберет себе хозяина. Магии на него не получится воздействовать. Да и не охотники они на дремленов. Не готовились его ловить. «А что плохого в этих подарках?» Спрашиваю я настороженно. Ответил Шиев. Дарить темному демону артефакт со светлой энергией — это именно издевательство. Пользоваться этим подарком смогу только я из-за магии дарения, но смысл... Светлая сила с моей темной вступает в резонанс. При использовании артефакта я каждый раз буду испытывать сильную боль. А дремлин — зверь с ледяной магией, навсегда сплетающийся своей энергией и аурой хозяином. Это уже просто пытка для огненного демона. Пытка длиной в долгую жизнь дремлена, Животного слишком редкого и ценного, чтобы его убить. Теперь у Даши больше нет проблем. Сейчас мы вернемся вместе в зал для приема иностранных делегаций, И объясним, что сбежавший зверь, видимо, не захотел мучиться в связке с огненным демоном, поэтому сбежал и успел сам найти себе хозяина, точнее, хозяйку. Проблемы на политическом фронте, может, и будут в связи с этим, но не такие, как если бы сейчас Дэш отказался от подарка. Честное слово, я бы отказался. Горячо заверил Дэш. И послал бы Кретера далеко и надолго. Все равно так и так был бы уже скандал. Так хоть душу бы отвел. «Ну, раз так, то идём обратно, а кретор пусть ждёт от меня ответного горячего подарка». Вот у демонов игрища, а страдают другие. Иду под конвоем двух венценосных демонов в зал, и мне немного волнительно. Вдруг меня сейчас возьмут да обвинят во всех грехах? На руках завозился песец. Точнее, дремлен. Надо уже запомнить. Смотрю на белое пушистое чудо. Оно смотрит на меня своими чёрными глазами-бусинами. И мне сразу становится в душе так хорошо и тепло. Я просто таю от нежности. «Сана, вернись, пожалуйста, к нам. Потом будешь укреплять связь с дремляным, просит Дэш. Мы заходим в зал, наполненный народом, и идем через проход с придворными и проходим в зону, обставленную словно комфортной гостиной с креслами и небольшими персональными столиками. В самом большом и помпезном кресле сидит император. Увидев меня, ты еще и с на руках, Он забавно выгнал брови, а его весёлый взгляд словно сказал мне «Опять вы?». Напротив чёрного императорского кресла стоит белое. Пройдя в центр круга из кресел, имею честь лицезреть и того, с кем у меня могло бы состояться свидание. Кретор. На него я только быстро скосила взгляд и тут же опустила его вниз. Король северных земель пугает меня своей непредсказуемостью. Я очень быстро привыкла к своему дару, и мне нравится, что о каждом человеке или демоне я быстро могу составить своё мнение. А вот Кретор для меня тёмная лошадка, зная о нём только со слов других и то, что изложено в исторических учебниках. Северный король известен как довольно жёсткий правитель, но подданные вроде как довольны. Восстание не поднимают, ведь несмотря на суровый климат королевство процветает. Мне говорить не пришлось. Шиев и Дэша объяснили ситуацию кретеру и Некшету. Теперь центр внимания сместился на Северного короля. Все ждут его решения». Он может обидеться на то, что его подарок упустили уже в момент дарения и на подвластные императору территории не сумели сохранить. Думаю, Кретер тогда сможет затребовать компенсацию за оскорбленные чувства. Сильно и демонстративно обижаться вряд ли станет. Совместный отбор как-никак лучше худой мир. Ну, я так думаю. Если его высочество принц Дэш не огорчен, что его подарок достался по случайности кому-то другому, то какие у меня могут быть претензии? Выдержав небольшую паузу, наконец, ответил северный король, при этом пристально меня разглядывая. «Тем более, что подарок достался такой милой невесте. Ксана, кажется, если не ошибаюсь, вам было сегодня отправлено приглашение на встречу со мной. Как печально, что мне пришел отказ. Могу я узнать, кого вы мне предпочли?» «Ух, а вот эта претензия для меня куда серьезнее, чем перехваченный подарок. Ответить не успела». «Эта невеста идет сегодня на свидание со мной», — холодно и властно произнес старший принц. «Еще немного, и мне хватит удар. ощущая себя, как между молотом и наковальней. Напросил, что называется, на свидание. Да мне без этих свиданий нормально жилось. Балв, может, и мал, зато нервы целы». «Ах, вот кто меня обогнал!» Любезной улыбке северного короля позавидует крокодил. «Ха!» — кретор сказал, именно обогнал. То есть осознает, что раз на его конверте было специальное заклинание, то и у Шиева тоже должно было быть подобное, иначе бы мне в руки влетел белый конверт. Напряженную обстановку решил развеять император. Думаю, это не беда. Данный этап отбора длится не один день. Полагаю, наша невеста в следующий раз обязательно с радостью примет ваше приглашение. Верно, Оксана? Да-да, конечно. Быстро отзываюсь я. «Что же, хорошо, завтра мое приглашение будет у вас». Слова короля звучат так, словно он говорит «Попробуй только откажись». Вот вроде свидание на отборе дело добровольное, а по факту, как обычно, все добровольно принудительное. Вроде бы все вопросы решены, стороны, перекинувшись еще несколькими дежурными, вежливыми фразами решили расходиться. Кретор встает со своего кресла и берет меня под локоток. «Идемте, Ксана». «Куда?» Принцы произнесли этот вопрос одновременно, мгновенно напрягшись. Кажется, их этот вопрос беспокоит даже сильнее, чем меня. «Ну да, мне уже на свидании со старшим принцем скоро пора, а тут вдруг кретер сапал». «Я объясню невесте, как обращаться со зверем. Характеры и привычки у него весьма специфические». Судя по взгляду Шиева, сейчас прольется чья-то кровь. Да и Дэш весьма мрачен. «Император уже покинул зал, принцы почувствовали себя свободнее, так что не удивлюсь, если...» «Саня, уже пора идти», — с ножемом произносит старший принц. «Особенность ее дара такова, что если она захочет, о содержании дремляна узнает все сама. Вот точно будет драка». «Как я посмотрю, вы очень переживаете за эту невесту? Планируете взять ее себе в жены?» «Та-дам!» «Любая из невест на этом отворе может оказаться моей или вашей женой, поэтому я против неофициальных уединений». «Вы только посмотрите, как теперь старший принц говорил, Прямо слова Дэша повторяет, а вначале только и было слышно. Пойдем ко мне в спальню, пойдем в спальню». Не могла сдержать ей ухмылки. Шиев мою улыбку заметил и опасно сузил глаза. «Ой, чувствуя окнется мне когда-нибудь мое нынешнее веселье...»